— И волосы у тебя слишком длинны, Рональд. Я тебя сначала за женевру приняла. Мерлинова борода. Во что это вырядился, ксенофилеуславгуд? — Вылитый омлет. — А ты кто? — гаркнула она, завидев Гарри. — Ах, да, тетя Мириэль, познакомьтесь, это кузен Барни. — Еще один уизли. Вы плодитесь, как гномы. А Гарри Поттер тут имеется. Я надеялась познакомиться с ним. Я думал, он ваш друг, Рональд. Или вы всего-навсего хвастались? — Нет, вы просто он, он не смог приехать. М — Нашел предлог, чтобы увильнуть? — Ну, значит, не такая он бестолочь, какой выглядит на газетных снимках. — Я только что научила невесту, как ей лучше носить мою диадему, — крикнула она Гарри. — Гоблинская работа, знаете ли, хранилась в семье веками. Девочка она красивая, но все же француженка. — Ну, ладно, ладно, Рональд. Найди для меня место получше, мне все-таки сто семь лет. Я не могу долго стоять на ногах. Рон, проходя мимо Гарри, сокрушенно взглянул на него и на какое-то время пропал. Когда он снова появился у входа, Гарри успел развести по местам с десяток гостей. Шатер уже почти заполнился, а очередь у входа наконец иссякла. — Мюрриэль, какой-то кошмар, — сказал Рон, оттирая рукавом лоб. — Раньше она к нам... На каждое Рождество приезжала, ну слава богу, обиделась после того, как вред с Джорджем прямо во время обеда взорвали под ее креслом навузную бомбу. Папа твердит, что она вычеркнет их из завещания. Можно подумать, что их это волнует. При их темпах они все равно станут самыми богатыми в нашей семье людьми. — Ух ты! — прибавил он и заморгал, глядя на приближавшуюся Гермиону. — Роскошно выглядишь! И ведь вечно этот удивленный тон, — произнесла Гермиона, но однако же улыбнулась. На ней было сиреневое развивающееся платье, туфли на высоком каблуке, гладко расчесанные волосы ее сияли. — Твоя двоюродная бабушка Мюрель с тобой не согласилась бы. Я совсем недавно столкнулась с ней на верхнем этаже. Она вручала флёр диадему. Увидев меня, она сказала, — Боже, это ведь магловка. А затем плохая осамка и костлявые лодыжки. Не обращай внимания, она... — Всем грубит, — сказал Рон. — Вы о Мюрриэль говорите? — спросил Джордж, вышедший с Фредом из шатра. — Да, мне она сказала, что у меня уши какие-то кривые. — Старая сова. Жаль, дяди Биллиуса больше нет. Вот кто умел повеселиться на свадьбах. — Это не тот, который повстречался с гримом а ровно через сутки умер, — поинтересовалась Гермиона. — Ну да, под конец у него появились кое-какие причуды, — признал Джордж. Зато до того, как помешаться, он был душой любого свадебного пира, — сказал Фред. Выдувал целую бутылку огненного виски, а после выскакивал на танцевальный настил, подбирал подол мантии и начинал вытаскивать букеты из... Да, человек и вправду очаровательный, — признала Гермиона, пока Гарри сгибался от хохотов, ты погибели. — А сам почему-то так и не женился, — сказал Рон. — Вот этим ты меня удивил, — отозвалась Гермиона. Им было так весело, что никто не заметил запоздавшего гостя, темноволосого молодого человека с большим кривым носом и густыми черными бровями, пока он не протянул свое приглашение Рону и не сказал, уставясь на Гермиону. — Прекрасно выглядишь. Виктор — Виктор! — завопила она и уронила свою расшитую бисером сумочку, ударившуюся о землю с громким стуком, нисколько не отвечавшим ее размером Торопливо подняв сумочку и покраснев, Гермиона сказала. — Я не знала, что ты... Господи, как приятно тебя видеть. Ну, как ты? Уши Рона в очередной раз заолели. Прочитав приглашение Крама, с таким видом точно он ни единому стоявшему там слову не верил, Рон спросил намного громче, чем следовало. — Как это ты здесь оказался? — Флёр пригласила. Приподняв брови, ответил Крам. Гарри, никакого зла на Крама не державший, пожал ему руку. — а затем, решив, что лучше увести Виктора подальше от трона предложил проводить его до отведенного ему места. — Твой друг мне, похоже, не обрадовался, — сказал Крам, когда они вошли в уже наполненный людьми шатер, и, взглянув на рыжие кудри Гарри, добавил. — Или он родственник? — Двоюродный брат, — пробормотал Гарри, однако Крам его, собственно говоря, уже не слушал. Появление Крама вызвало определенный переполох, особенно среди кузин Вейл. Как-никак Виктор был прославленным игроком в Квиддич. Гости еще вытягивали шею, чтобы получше разглядеть его, а в проходе уже появились торопливо шагавшие Рон, Гермиона, Фред и Джордж. — Время усаживаться, — сказал Гарри Фред. — Не то она нас новобрачная споткнется. Гарри, Рон и Гермиона заняли свои места во втором ряду, прямо за Фредом и Джорджем. Гермиона казалась чуть-чуть порозовевшей. Уши Рона по-прежнему алели Проследев несколько мгновений в молчании, он прошептал Гарри. — Видал, какую идиотскую бородку он отрастил? Гарри пробормотал нечто неразборчивое. Нагретый солнцем шатер наполнили трепетные предвкушения. Негромкий говорок сидевших в нем людей время от времени перемежался вспышками возбужденного смеха. По проходу прошли, улыбаясь и кивая родственникам мистер и миссис Уизли. Последняя облачилась сегодня в новую аметистовую мантию и подобранную ей в тон шляпку. Мгновение спустя в дальнем конце шатра возникли Билл и Чарли, оба в парадных мантиях и с большими белыми розами в бутоньерках. Фред залихватски присвистнул, заставив кузин Вейл захихикать. Зазвучала исходящая, казалось, прямо из золотистых шаров музыка, и все смолкли. — Ох! выдохнула Гермиона, повернувшаяся на стуле, чтобы взглянуть на вход. Общий вздох вырвался у всех гостей, когда в проходе появились мсье де лакур и флёр. Флёр словно плыла. Мсье де лакур подпрыгивал на ходу и радостно улыбался. На флёр было совсем простое белое платье, казалось источавшее сильный серебристый свет. Как правило, рядом с её сияющей красотой люди словно тускнели, Сегодня же этот свет делал более прекрасными всех, на кого он падал. Джинни и Габриэль, обе в золотистых платьях, выглядели красивее обычного. А когда Флёр приблизилась к Биллу, стало казаться, что он даже и не встречался никогда с Фенриром Сивом. «Леди и джентльмены!» — произнес певучий голос, и Гарри с легким потрясением увидел того же маленького с клочьями волос на голове волшебника, что распоряжался на похоронах Дамблдора. Он стоял теперь перед Биллом и Флёр. — Мы собрались здесь ныне, чтобы отпраздновать союз двух верных сердец. — Да, моя диадема кого хочешь украсть! — звучным шепотом сообщила тетя Мюриэль. — Однако, должна сказать, вырез у Джиневры уж больно низкий. Джинни обернулась, улыбаясь, подмигнула Гарри и тут же снова уставилась перед собой. Мысли Гарри побрели куда-то вдаль от шатра, к послеполуденным часам, которые он проводил наедине с Джинни в укромных уголках школьного двора. Такими давними они казались теперь и слишком прекрасными, чтобы быть правдой. Сияющие часы, выкраденные из жизни какого-то нормального человека, у которого нет на лбу похожего на молнию шрама. — Уильям Артур, берете ли вы флер Изабель? — Сидевшие в первом ряду миссис Уизли и мадам де ла Кур негромко рыдали в кружевные тряпицы. Трубные звуки, доносившиеся из задних рядов, давали ясно понять, что их агрет извлек из кармана скатерку, заменявшую ему носовой платок. Гермиона, повернувшись к Гарри, светло улыбнулась ему, и ее глаза были полны слез. — В таком случае я объявляю вас соединенными узами до скончания ваших дней. Волшебник с клочкастой головой поднял над Биллом и Флёр палочку, и серебристые звезды осыпали новобрачных, словно дождем, спирально завиваясь вокруг их, теперь приникших одно к другому тел. Фред и Джордж первыми захлопали в ладоши, золотистые шары над головами жениха и невесты лопнули, и из них вылетели и неспешно поплыли по воздуху райские птицы и золотые колокольцы, вливая пение и перезвон в общий шум. «Леди и джентльмены!» — провозгласил клочковолосый маг. «Прошу всех встать!» Все встали. Тетушка Мюрель громко пожаловалась на причиненное ей неудобство. Клочковолосый взмахнул волшебной палочкой. Стулья, на которых сидели гости, грациозно взвелись в воздух, матерчатые стены шатра исчезли, теперь все стояли под навесом, державшимся на золотистых столбах. И прекрасный, залитый солнечным светом сад обступил гостей со всех сторон вместе с лежащим за ним сельским пейзажем. А следом из центра шатра пролилось жидкое золото, образовав посверкивающий танцевальный настил, висевшие в воздухе стулья расставились вокруг маленьких, накрытых белыми скатертями столов, приплывших вместе со стульями на землю, а на сцену вышли музыканты в золотистых костюмах.